Джеймс Роллинс, «Глаз Бога», роман, перевод с английского Саксина, сирия «Книга-загадка», книга-бестселлер, Москва, издательство «Эксмо», 2013 год, категория 16+. Посвящается моему отцу, который дал нам крылья, и бескрайнее небо, чтобы летать высоко. Эпиграф. Различие между прошлым, настоящим и будущим всего лишь иллюзия, и глупо, настойчиво и упрямо утверждать обратное. Альберт Эйнштейн. Конец эпиграфа.